729. Ноябрь 8. -е. Когда люди увидят новое небо и новую землю, совершенными они и станут, но темные с планет уйдут, и уничтожены будут все очаги зла. Сейчас каждое доброе начинание оборачивает своей отрицательной стороной, делается это темными сознательно, упорно и продуманно, в будущем этого не будет». Некому будет раздувать злые мысли и извращать все, что делается во благо. Несовершенства останутся, но улучшению жизни, эволюции человечества темной иерархии слуги ее мешать уже больше не будут. И преобразится жизнь на земле. Войны прекратятся, разъединение и вражда преобразятся в кооперацию и в сотрудничество всех и во всем, и будут основой взаимоотношений между людьми. И век крови, насилия и тьмы не придет уже больше на сердце и вспоминаться не будет.